Новая аудитория Политехнического музея сразу же приобрела большую популярность у москвичей. Лекции в ней читали крупнейшие ученые – Жуковский, Тимирязев, Лебедев, Лазарев, Умов, Мечников, Анучин, Вернадский и другие. Их лекции несли в публику передовые научные идеи и знания. Состав постоянных посетителей лекций был исключительно демократичен: трудовая интеллигенция, студенчество, Передовые рабочие. Последнее надлебно сказать, вызывало тревогу у правительства. В политехническом музее, наряду с сугубо научными конференциями, симпозиумами, проходили народные чтения. Политехнический музей стал тем научным центром, где находили поддержку изобретатели и ученые, отвергнутые официальными научными учреждениями. Среди них были, например, Яблочков, изобретатель лампы накаливания и Циолковский. Если в начале существования лектория при Политехническом музее в 1870-е-80-е годы в нем лишь изредка читались лекции по гуманитарным наукам. В частности, историк Соловьев провёл курс Общедоступные чтения о русской истории. То с течением времени, особенно в предреволюционные годы, в большой аудитории музея все чаще проходят литературные вечера выступают с лекциями Литература Веды, Писатель. С большим успехом прошла лекция Чуковского Искусство грядущего дня о поэтах-футуристах, профессора Когана Новая поэзия и демократия, Серафимовича «Русском писатели, посвящённые творчеству писателей-реалистов. И наконец, начинают выступать с чтением своих произведений писатели и поэты. Еще до революции здесь выступали Брюсов, Бунин, Маяковский и другие. Большая аудитория Политехнического музея стала самой популярной трибуной современной поэзии. Рассказывая о вечерах поэзии в первые послереволюционные годы, все современники говорят о переполненном зале, о толпе жаждущих попасть на вечер перед входом, которым не досталось билетов, о милиционерах, наводящих порядок, о царившей в зале атмосфере заинтересованности неравнодуши. Устраивались персональные вечера крупнейших писателей поэтов. Но особенное внимание привлекали вечера коллективные, на которых выступали поэты различных школ и направлений. Первым из наиболее ярких и запомнившихся вечеров этого рода, воспоминания о котором можно и сейчас еще услышать, был вечер 27 февраля 1910 года избрания короля поэтов. По городу была расклеена афиша, сообщавшая цели и порядок проведения вечер. Поэты. Учредительный трибунал созывает всех вас состязаться на звание короля поэтов. Звание короля будет присуждено публикой всеобщим прямым равным и тайным голосованием. Всех поэтов, желающих принять участие в великом грандиозном празднике поэтов, просят записываться в кассе Политехнического музея до 12, то есть 25 февраля. Порядок вечера. Первое вступительное слово учредителей трибунал. Второе избрание из публики председателя и выборной комиссии. Третье чтение стихов всех конкурирующих поэтов. Четвёртое баллотировка и избрание короля и кандидата. Пятое Чествование и увенчание мантии и венком короля и кандидат. Председательствовали профессор Коган и известный клоун-дрессировщик Владимир Дуров, называвший себя королем клоунов. Присутствовавший на вечере поэт Сергей Спасский описал его в своих воспоминаниях. Зал был набит до отказа. Поэты проходили длинной очередью. На эстраде было тесно, как в трамвае. Теснились выступающие, стояла не непоместившаяся в проходе молодежь. Читающим смотрели прямо в рот. Маяковский выдавался над толпой. Он читал революцию, едва имея возможность взмахнуть руками. Он заставил себя слушать, перекрыв разговоры и шум. Но королем оказался не он. Северянин приехал к концу программы стоял в артистической, негнущейся и отдельный. Я написал сегодня рондо. процедил он сквозь зубы вертевшееся около поклонниц. Прошел на эстраду, спел старые стихи из кубка своего сборника «Громокипящий кубок 1913 год. Примечание автора. Выполнив договор, уехал. Начался подсчет записок. Маяковский выбегал на эстраду и возвращался в артистическую, посверкивая глазами. Не придавая особого значения результату, он все же увлекся игрой. Сказывался его всегдашний азарт, страсть ко всякого рода состязаний. Только мне кладут и северянину, мне налево, ему направо. Северянин собрал записок немного больше, чем Маяковский. Король шутов, как назвал себя Дуров, объявил имя короля поэтов. Третьим был Василий Каменский. Часть аудитории, желавшая видеть на престоле господина Маяковского, писал в отчете о вечере еженедельник Хрампы и жизнь еще долго после избрания Северянина продолжала шуметь и нехорошо выражаться по адресу нового короля и его верных подданных. Футуристы, продолжает Спасский, объявили выборы недействительными. Через несколько дней Северянин выпустил сборник, на обложке которого стоял его новый титул. А футуристы устроили вечер под лозунгом "Долой всяких королей". Избрание короля поэтов открыло с собой длинную серию поэтических вечеров в большой аудитории Политехнического музея, на которых поэты и публика вступали в прямой диалог. Приговоры, поддержка, одобрение или неприятие выносились тут же. Может быть, никогда еще поэты не стояли так близко к своему читателю и не ощущали его так отчетливо. Вечера носили общее название "вечеров новой поэзии", хотя некоторые из них имели и свои названия: "смотр поэтических школ", "вечер поэтес", "чистка поэтов" и так далее. Для всех этих вечеров была характерна общая заинтересованность и откровенная реакция публики. На них бушевали страсти, возникали скандалы, Но несмотря на анекдотичность некоторых эпизодов, за ними всегда чувствовалась высокая поэтическая атмосфера этих вечеров. Присутствовавшие бурно выражали свое отношение к содержанию стихотворений. Голый эпатаж футуристов не принимался. Арго вспоминает, что касается бурлюка, он в течение многих вечеров, представляя глазу Оларнет, у него была ассимиляция зрения, читал стихотворение, которое начиналось Мне нравится беременный мужчина, как он хорош у памятника Пушкину. одетый в серую тужурку и ковыряет пальцем штукатурку. Чем кончалось это стихотворение, неизвестно, потому что автору по причине бушевания аудитории дочитать опус никогда не удавалось, и что случилось с беременным мужчиной возле памятника Пушкину, так неизвестно до сих пор. Казин рассказывал, как выступал Шкулёв, поэт Суриковец, один из зачинателей пролетарской поэзии. Он вышел на сцену, начал читать свое популярнейшее стихотворение Мы кузнецы, и весь зал тут же подхватил: И дух наш молод. Так и читали до конца вместе поэт и зал. Несколько литературных вечеров первых после революционных лет стали поистине легендарными. И среди них прошедшая в январе 22 -го года чистка поэтов. Официальный вечер назывался Маяковский чистит поэтов. На него приглашались поэты, поэтессы и поэтесинки, причем заявляли устроители, тех, кто не явится, будут чистить заочно. Это была акция, на которую собралась вся литературная Москва. В вечер чистки, рассказывает в своих воспоминаниях журналист Миндлин, Задолго до начала в большой аудитории музея народу набилось, пожалуй, больше, чем когда бы то ни было. Стояли у стен, в проходах, сидели на ступеньках амфитеатра, на полу перед эстрадой и даже на эстраде, подобрав под себя ноги. Публике было предложено принять непосредственное участие в чистке поэтов. Решать вопрос о праве того или иного поэта писать стихи предстояло простым поднятием рук. Таким образом, публика, набившая зал до отказа, сплошь состояла из судей. Чистка ещё не началась, трибуна еще пуста, но в публике страсти уже кипят. Споры о той откровенная перебранка одновременно возникают в разных концах зала. Среди молодых возбужденных лиц, среди красноармейских шлемов, курток мехом наружу, кожаных кошенелей, бобровые воротники небезызвестных в Москве бородачей. Тут и там возмущенные лица почтенных литераторов и артистов, пришедших посмотреть, до чего может дойти глумление над поэзией. Начинается чистка по алфавиту фамилий. Маяковский разбирает стихи не явившейся Анны Ахматовой, приговор запретить на три года писать стихи, пока не исправится. Покончив с Ахматовой, продолжает Миндлин, Маяковский перешел к юным и совершенно никому не ведомым поэтам, добровольно явившимся на чистку. Они сидели рядком на скамье, вставая один за другим, читали стихи, как правило, плохие и очень довольные улыбались даже тогда, когда Маяковский несколькими острыми словами буквально уничтожал их и запрещал писать. Некоторых присуждали к трехлетнему воздержанию от давая давай на исправление. Публика потешалась, шумела, голосовала. Вообще трудно представить себе что-нибудь веселее этой чистки поэтов и поэтессинок. Впрочем, поэтессинок я что-то не помню. Выступали почти исключительно юнцы мужского пола. Только один из них, в светлых кудрях по плечи с тонким женским голоском так смутил публику, что из зала спросили: "Вы мальчик или девочка?" "Мальчик", ответил золотакудрый поэт. Ему единогласно запретили писать навсегда. Миндлин приводит еще несколько эпизодов. Очень эффектным было выступление группы Ничеговков, который в то время входил художник и поэт, впоследствии ставший крупнейшим исследователем москвоведом Борис Сергеевич Земенков. И вдруг из за кулис на эстраду вышли три резко дисгармонирующие с окружающей обстановкой фигуры поэтов Ничеговков. Все в высоких крахмальных воротничках с белыми накрахмальными манишками, в элегантных черных костюмах, лаковых башмаках, у всех волосы сверкают бриллиантина. На груди выступавшего впереди ничегока поверх манишки красный платок заткнутый за крахмальный воротничок. В зале поднялся вой. Однако по мере того, как ничегок с красным платком на груди читал манифест ничегоков, вой и шум в зале стихали. Как непотешны были эти три ничегока, кое-что в их манифесте понравилось публике. Одобрительно приняли заявление, что станаище ничегоков отрицает за майковским право чистить поэтов. Но когда ничегоки предложили, чтобы майковский отправился к пампушке на Твербул, то есть к памятнику Пушкину на Тверской бульвар, чистить сапоги всем желающим, вой и шум снова усилились. Враждующие между собой части публики объединились против ничегоков. Одна часть была возмущена выступлением ничегоков против Маяковского, другая тем, что ничегоки посмели назвать памятник Пушкина пампушкой. Иной характер носили вечера новой поэзии, на которых председательствовал Брюсов. Он любил поэзию как явление и признавал законность существования в ней разных направлений. Поэтому не позволял себе никаких оскорбительных оценок. своим спокойствием метра, замечает литератор-современник, он придавал какой-то вес забавам и почти хулиганство на эстраде. Брюсов считал, что новая поэзия, прежде чем обрести свой стиль, должна пройти путь проб и поисков, ошибок и достижений. Но и на вечерах, руководимых Брюсовым, случались экстраординарные эпизоды. Одним из самых запомнившихся выступление Сергея Есенина с чтением "Сорокауста". Этот эпизод описан во многих воспоминаниях, привожу рассказ поэта Рго. Курчава завитой, напомаженная на пудреной, широко расставив ноги и отставив корпус назад, размахивая руками, Есенин начал читать свой "Сорокауст", поэму в первой части "Растишие", который, как известно, входит непечатное выражение В нынешних посмертных изданиях оно заменяется несколькими строчками многоточий. Эти непечатные выражения, слово задница и фраза нехотитель пососать умеренно в полном собрании сочинений издания 1997 года они напечатаны полностью, примечание автора. В порядке устной поэзии со страдных подмостков оно было произнесено полным голосом и вызвало естественную реакцию аудитории. Далой хулигана. Возмутительно. Как вам не стыдно? И это поэзия? Позор, позор. Свист, шум, крик был такой, что о продолжении выступления речи быть не могло. Есенин стоял, молча, голубыми своими глазами поглядывал на публику и улыбался полунасмешливо, полурастерянно. Он в сущности знал, на что идет». Непристойными словами в начале поэма он привлекал внимание публики настолько, что мог быть уверен. Обывательская публика в ожидании хотя бы новой непристойности не упустит ни одной строки из дальнейшего. А в дальнейшем-то следовали превосходные, громадного темперамента строки. Но скандал был отчаянный. Обыватель, не вдаваясь в подробности, негодовал, возмущался озорством поэта. Но недаром, кораблём всего общественного мероприятия правил мудрый кормчий Валерий Брюсов. Он проявил в данном случае не только ум и такт, но еще и великую честность поэта. Вставший во весь рост, как сейчас помню его стройную фигуру в знаменитом черном сюртуке, увековеченном на портрете Врубеля, Брюсов поднял руку, призывая к порядку бушевавшую аудиторию. Авторитет Брюсова был велик. Он был первым поэтом прежнего времени. Его не все любили, но уважали в равной мере все читатели, и старые, и новые. Так стоял он с поднятой рукой, и когда собрание наконец успокоилось, произнес. "Я, Валерий Брюсов, заявляю всем вам, что стихи Есенина, те, которые он сейчас прочтет, лучшие из всего написанного на русском языке в стихотворной форме за последние 20 лет и затем Есенину. Продолжайте. Есенин закончил чтение, и аудитория не могла не оценить замечательное его стихотворение. Так возмущавшие слушателей в 20-м году выражение, слово задница и фраза «не нехотитель пососать умеренно в нынешние времена уже никого не шокируют, и в полном собрании сочинения Есенина издания 97-го года печатаются полным текстом без ноготочь.